Глава пятая. На свежем воздухе после еды мысли прояснились. Страдания жителей Туманного, конечно, трогали Гурова, но за годы работы он привык мыслить и действовать рационально. И сейчас он понимал, что Дымов — главный свидетель, который единственный может рассказать, что в действительности произошло перед взрывом в купе. Виновен он или лжет — неясно. А вот что с ним сделают Верзил и Семеновы, абсолютно понятно. Поэтому нужно разыскать важного свидетеля, освободить его и доставить в райцентр как можно быстрее. А там уже не будет проблемой связаться с Орловым и отстранить местных полицейских и прокурорских работников от следствия. Звонить с телефона главного врача или бабы Сони он побоялся. Слишком огромная власть у Семеновой в поселке. За вознаграждение его слова, номер телефона и все планы тут же донесут местной помещице. По-другому ее не назвать. Жизни души жителей Туманного уже много лет принадлежат властной чиновнице. Или просто пройти мимо этого беспредела он не может, поскольку местная царица решила, что может контролировать не только жизнь поселка, но и работу Гурова. И этого он потерпеть не мог. Профессионал до мозга костей. Лев Иванович всегда делал свою работу до конца. Пиновен ли Дымов, является ли жертвой случайных обстоятельств, это должно быть доказано следствием и судом с помощью вещдоков, а не просто домыслами деревенских жителей. Он старший оперативный уполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России они не местный, купленный с потрохами, участковой И он никому не позволит вмешиваться, а уж тем более портить результаты его труда. На перекрестке после церкви Лев Иванович остановился, окинул взглядом поселок. Темные силуэты домов, редкие желтые пятна окон и почти полное безмолвие. Жизнь местных замедлилась. Работяги ужинали, либо уже отправились спать. Гуров на секунду задумался о том, откуда лучше всего начать поиски Дымова. Дорога сначала опиралась в большую парковку рядом с заводом, а потом велась серой лентой дальше наверх, где на пригорке стоял за высоким забором дом Семеновой. Для поиска территории завода больше, чем участок Маргариты и потаенных уголков, где можно незаметно держать человека, тоже больше, так что, возможно, Дымова прячут именно там. Да и проникнуть на территорию проще, так что начать поиски следует оттуда. А если на территории завода не найдутся следы Дымова, то тогда он осмотрит дом Маргариты. Но по прямой дороге опытный опер не пошел, слишком рискованно. Чтобы избежать возможной слежки, он бросился бежать вдоль дороги, потом свернул к домам и запетлял между постройками. Иногда он останавливался, прислушиваясь не раздаются ли сзади звуки шагов или скрип автомобильных шин. На узких улицах застыла вечерняя тишина. Только из форточек раздавалось позвякивание тарелок и тянулись ароматы скромных ужинов. Охранники Семеновой издались и перестали за ним бегать. Им сейчас не до наглого москвича. «Пойман главный виновник преступления, и ему увлеченно придумывают наказание». Через 10 минут «Опер» был уже на парковочном пятачке перед заводом, где стоял сизый дымок от выхлопных газов. Три длинные фуры выстроились в ряд перед пропускным пунктом, где охранник проверял документы у водителей и помечал в журнале «Прибытие большегрузов». Лев Иванович замер за невысокими кустами, дождался, когда очередной водитель вылезет из кабины, чтобы отдать охраннику бумаги, и бросился под последнюю машину. Там он накинул куртку на голову так, чтобы не задохнуться от выхлопных газов. Накрепко рукавами зафиксировал ее вокруг шеи и, обмотав рукавами джемпера ладони, ухватился за теплую металлическую раму, на которой крепилась многотонная конструкция. Висеть, уперевшись в днище руками и ногами, с трудом втягивая загазованный воздух через плотную ткань куртки, было тяжело. Он считал каждую секунду. Вот машина задрожала. Сдвинулась на десяток метров, хлопнула дверь, и можно было расслабиться на пару секунд. Он покрутил кистями, разминая онемевшие руки, и снова вцепился в стальные края рамы. Новый хлопок, груз завибрировал, фыркнул сизым дымом и плавно поехал за ворота завода. Пальцев он уже почти не чувствовал, только боль от горячего железа. Еще мгновение, и грузовик затих перед погрузочной площадкой, встав перед воротами с огромной буквой «В». Надо не мешкая действовать. Гуров перекатился по похлепывающей грязи и бензиновым лужам и полуприседью пробежал к соседним воротам, где возле площадки для погрузки было уже пусто. Забитая упаковками чудодейственной воды, очередная машина отбывала обратно. Конвейер не останавливался ни днем, ни ночью. Короткими перебежками из одного темного угла в другой Лев Иванович перебрался подальше от склада, где вереницы заполнялись фуры. Следующее здание, судя по шуму, было цехом розлива. За стенкой вибрировали и гремели механизмы. Сквозь шум раздавались голоса рабочих. «Здесь дыма тоже нет смысла искать. Слишком много людей, а значит и свидетелей». Еще одно длинное приземистое здание, глухое, без окон, с единственной дверью, рядом с которой стоял уже знакомый автомобиль, тот, в который запихнули дымово буквально пару часов назад. Раздались звуки шагов, и Лев Иванович прижался к стене, стараясь не выйти из черной тени под свет фонаря. Двое широкоплечих мужчин с трудом тащили тяжелую пластиковую бадью, которую Гуров видел в бане священника. Внутри емкости глухо плескалась вода. «Ой!» — буркнул один из носильщиков, и по голосу Лев узнал охранника, с которым подрался рядом с машиной Егоркина. Крупный мужчина со стоном бросил ручку Чана со своей стороны и потер кисть, которую вывернул ему Гуров во время стычки. «Хорошо тебя, москвич, навалял!» — насмешливо уточнил его молодой напарник. «Попроси Маргариту, пускай переведет тебя из охранников в помощники к священнику. Станешь за ним присматривать. Будешь с инвалидами и стариками в церкви водичку в тазике за слепым носить. Осилишь, или уже тяжелее тарелки ничего поднять не сможешь. А лучше помочи руку в жоя воде, сразу заживет». И парень расхотался с собственной шутки. «Заткнись!» — рявкнул охранник. «Шутник!» — Как только с водой разберемся, отправит тебя морго за москвичом следить. — Я один не пойду, — басовито загудел охранник помоложе. — Пускай Витька со мной отправляет. Вдвоем наваляем москвичу, так что он надолго туманный запомнит. — Рука вообще не работает. Сможешь один дотащить? — Вот ты ушлый, кирпич! — снова начал задираться молодой. — Таскать он не может. С москвичом разобраться не может! «Нашел себе теплое местечко, этого жердяя старого хранять!» «Заткнись!» «Потащили!» «Я с утра не жрал, злой, как собака!» Охранник, который был за старшего в свите Маргариты Семеновой, достал из кармана связку ключей и отпер массивный замок на двери строения. «То московский опер этот, то толстяк упертый!» «Договоришься, и тебе достанется!» Они ухватили бак за ручки по бокам и потащили внутрь строения. Лев Иванович уже приготовился кинуться следом, чтобы вырубить парочку специальным приемом, как вдруг по асфальту застучали каблуки сапог. Маргарита, теперь в дубленке и лаковых сапогах выше колена, торопилась от заводского корпуса в сторону постройки, где был заперт пленник. За ней торопились еще двое сопровождающих. Лев замедлил шаг. Четырех крепких мужчин он может не успеть отключить, и если у них есть оружие, то дело примет совсем плохой оборот. Женщина стремительно вошла внутрь, за ней грохнула тяжелая дверь, и снова на территории завода затихли все звуки, кроме звуков, движущихся при погрузке машин. Лев Иванович заторопился, бросился вдоль здания в поисках другого входа или окна. Но кирпичные толстые стены длинной постройки были глухими. Он отошел как можно дальше, разбежался и со всего размаху заскочил на крышу. Предположение было верным. Крыша выше уровня глаз, поэтому ее почти никогда не осматривают и не обращают внимания на звуки сверху. Дверь с грохотом открылась. Молодой охранник выглянул наружу, покрутил головой и крикнул внутрь. «Да никого! Все спокойно!» «От холода этот металл ведет! Вот гремит!» Дверь снова закрылась. Агуров аккуратно пополз исследовать пространство вокруг. Если нет окон, то воздух должен поступать внутрь из вентиляционной системы, которая расположена на крыше. Если воздух может входить внутрь, то и звук тоже будет доноситься из кирпичной постройки на улицу. Даже если он не увидит, что происходит в здании, то сможет услышать, что внутри него творится. Замысел удался. Уже через пять метров Гуров наткнулся на огромную трубу, в которую он мог бы влезть практически целиком. Оттуда раздавался высокий женский голос. «Ну что он молчит? Давай лей, не стой!» Раздались булькающие звуки и стон пожилого мужчины. С глухим стуком упало большое грузное тело, и раздались звуки рвоты и всхлипы. «Не надо! Не, не не не Пожалуйста! Не надо! Я не виноват!» Гуров узнал голос Дымова. «Рассказывай, урод, как ты убил мою дочь! Давай!» Закричала Маргарита. Снова раздались звуки ударов, стоны пожилого мужчины. Он с трудом выговаривал слова. «Это не я! Нет!» «Ну, лей давай! Ставь ему снова шланг в рот! Сука!» «Ты лопнешь у меня, урод! Ты сдохнешь здесь! Я тебя сгною! Пожалеешь, что сразу не сдох! Пока не скажешь, как и зачем убил мою дочь, будешь пить воду! Она со всеми чудеса творит, и тебе рот развяжет! Давай, лей!» И снова послышались звуки рвоты, стоны, крики разъяренной Маргариты. Стонущий все тише Дымов повторял как заклинание. «Это не он! Не виноват! Нет!» Только женщина была неумолима. Ее помощники вливали и вливали в бедного пенсионера литры воды через трубку во рту, пока у того не происходили спазмы и вода не начинала потоком выливаться обратно. К пытке Марго добавляла удары ногами и руками, визгливо требуя ответ на один вопрос. «Зачем ты убил мою дочь, урод?» Льву Ивановичу казалось, что ужасные звуки длятся целую вечность. Он уже стал подумывать о том, что надо спуститься, обнаружить себя, чтобы остановить взбесившуюся Марго. Конечно, у нее горе, убита дочь. Но пытать пожилого человека, чтобы выбить из него признание, незаконно. А женщина явно не собиралась останавливаться. Да и что будет дальше, если Дымов согласится, что это он убил дочь Семеновой? Она не менее жестоким и мучительным способом, как пытка водой... «Отправят убийцу на тот свет, без всякой презумпции невиновности и справедливого суда». Но в здании вдруг стало подозрительно тихо, и Гуров решил повременить и пока не спускаться с крыши. Раздались шлепки, и прозвучал голос охранника. «Кажись, копыта отбросил, Маргарита Васильевна. Не дышит?» «Нет, он не сдохнет, пока не признается!» взвизгнула женщина. «Проверь еще раз!» «Врача тащи сюда! Пускай откачивает его! Просто так он не сдохнет!» Дымов со стоном сделал вдох. «Не, нормально. Живой еще. Думал, у старика сердечко отказало!» Протянул молодой мужской голос. «Маргарита Васильевна, повременить надо, а то и правда быстро сдохнет. И развязать лучше, а то руки раздуло, вон как. Тоже помереть от этого можно!» Я, когда в тюрьме работал, мы... Молчать! Развяжи его! Приказы так и сыпались на подручных. Завтра устрою ему такую пытку, чтобы заговорил и во всем признался. Ты обещал, что после применения воды он признается. Да кто ж знал, Маргарита Васильевна, что старикашка такой крепкий? Водянову выдержал. Виновато пробасил старший. К завтрашнему вечеру ты должен выбить из него признание. Или... «Займешь его место!» — взвизгнула Марго. гулко отозвался в полупустом помещении стук каблуков, тяжелые шаги сопровождающих Маргариту людей и грохот входной двери. «Давай, руку ему освободи!» Кирпич отдавал распоряжение младшему охраннику. «И пошли воду в резервуар, вылья!» Мужчины громко затопали и запыхтели, перетаскивая бак с водой дальше, в глубину здания. Лев Иванович пополз следом за ними по крыше, стараясь не ударять ногами по железным листам. Через десять метров на другом конце крыши он наткнулся на еще одну трубу вентиляции. Оттуда несло прохладой и сыростью. Слышался шум журчащей воды, плеск большого резервуара. «Место, куда стекает вода из источника, перед тем, как ее разливают по бутылкам», — догадался Гуров. «Ну давай! Раз, два, три!» «Гудели!» — гудели внизу голоса. С надсадным кряхтением мужчины опрокинули содержимое пластиковой емкости в огромный водосборник, судя по громкому плюханью, размером с небольшой пруд. «Ко?» — выдохнул молодой охранник, под его телом заскрипел стул. «Еле поднял! В следующий раз Витька возьму! О, так же надорваться можно!» «Чего мелишь ты?» — недовольно протянул старший. «Нельзя сюда Витьку твоему нос совать. Нечего ему знать, что мы тут делаем». «Да он же поселковый, как и я. Знает, что здесь источник подземный. Он раньше просто из горки тек. Хоть кто мог попить или воды набрать. Мы же мелкие, на нем провели столько времени. или из него воду, пока завод не построили. Вкусная была раньше водичка, не то что сейчас». «Я эту розовую из бутылок не уважаю, хоть с кровью, хоть чудодейственная, а все одно противно как-то. А ты вот веришь, что это вода живая? У него ведь капли крови текут, я сам видел, у священника. Только все равно не может быть вода такой розовой, даже от десяти капель крови. Почему он тогда при нас никогда свою кровь в резервуар просто не накапает? Или она и правда святая?» «Или все же нас дурят?» «Слышь, язык у кого-то развязался?» Рассуждение парня оборвал окрик. «Лишнее болтаешь. Тебе не за это платят». «Да ладно, уж и пару слов сказать нельзя. Просто ты злишься из-за того, что старика не получилось разговорить. Москвич навалял, старик подкачал, да, кирпич?» Молодой никак не мог остановиться и перестать дразнить своего напарника. И тот, наконец, вскипел раздался глухой удар и согремел деревянный стул раздался звук от падения тела жалобный крик парня ты чё сбесился то ну пошутил я немного не кидайся на стрихе лучше завтра свои приемчики отрабатывай а то маргарита тебе самому водяного устроит весь бассейн выпить заставит устрой я ему завтра заговорит ул у меня не такие сдавались а я в тюрьме самых матерах зеков ломал лакали мамку вспоминали, выли как девочки, и этот все расскажет, что надо!» — ревел взбешенным быком старший охранник. Да «Понял, понял, не ори!» — буркнул молодой. Он уже пришел в себя от удара и уточнил. «Что дальше? Жрать охота, у меня бутерброды в машине лежат, печенье и кофе есть. Может, пока ты старика покараулишь, а потом я, и перекусим по очереди». «Пошли! Никуда он не убежит!» — рявкнул раздосадованный кирпич. И «Еще сутки будет вода из всех дыр литься. Не до побега ему. Я свою работу делать умею. Десять лет на черной зоне вертухаем. Это тебе не водичку в тазу таскать? Может, тогда к девчонкам заглянем на упаковке. Там одна рыженькая работает. Аппетитная форма. А что ищет на ней?» Я бы с ней кофе в машине на заднем сиденье. Захохотал молодой. Их голоса зазвучали в отдалении. Затем стукнула дверь, лязгнул замок. И мужчины, достав еду из машины, удалились в сторону цеха розлива святой воды. Лев Иванович уже не скрывался. Вернулся к первому вентиляционному отверстию и негромко позвал. «Олег Дмитриевич! Олег Дмитриевич!» «Это Гуров, оперативник. Вы слышите меня?» В ответ пожилой мужчина простонал. «Спасите меня! Умоляю! Они меня замучают! Я не понимаю, чего они хотят! Я никого не убивал! Я не виновен!» «Олег Дмитриевич, я ухожу за помощью. Вернусь утром со спецназом. Мы освободим вас. Продержитесь до утра. Прошу вас! Делайте вид, что вы без сознания!» «Не реагируйте на удары! Держитесь, я вернусь!» «Нет! Нет!» В ужасе заскулил мужчина. «Не бросайте меня! Спасите! Спасите! Я не виноват!» Но у Льва Ивановича не было времени его утешать. Он торопился выбраться с территории завода. У него всего несколько часов, чтобы покинуть Туманный и добраться до районного центра, до цивилизации и связи. Теперь у него есть доказательства сразу двух преступлений. В хозяйственной постройке завода держат пленника. Персонал мошенничает, разводя воду красным красителем, чтобы выдать ее за священную воду с частичками кровавых слез. При таких обвинениях Орлов добьется разрешения на обыск на заводе, даже если местная прокуратура будет против. Главное сейчас время. Пока Семенова оставила на время пленников живых и в резервуаре находится подкрашенная вода из дома священника, нужно успеть вызвать подмогу из Москвы. Но прыжок с крыши оказался неудачным. Гуров угодил в чьи-то жесткие объятия, его схватили две пары крепких рук. Лев Иванович ударил одновременно невидимых в темноте нападающих локтем, лбом, целясь попасть в лицо, засадился размаху коленом в чей-то мягкий живот. «Ах ты!» — прокряхтел мужской голос, по спине ударил тяжелый кулак. «Держи его! Крепче! Вдарим по роже! Вот кто там на крыше гремел! Забрался, гад! Воровать вздумал!» Лев Иванович оплел руками одного парня, а ногами второго, и резко повис на них, так что под весом его тела оба потеряли равновесие. Мешая друг другу, они сцепились в один клубок из тел, вывалились на пятно света под фонарем. Лучи осветили красные напряженные лица двух мужчин из охраны Семеновой, что отправились на перерыв, но так и не дошли до другого здания. Старшему, более крепкому мужчине удалось вывернуть две ладони у опера. Он надсадно проскрипел «Ремень стягивай! Руки вяжи ему!» Стоило только парню отпустить ноги Гурова, как удар подошвой обуви прямиком в ухо поверг его в грязь. Тот со стоном ухватился за ухо и тут же получил согнутым коленом тычок по носу, из которого брызнула кровь. Парень завыл, замотал головой, потеряв ориентиры. олег Иванович выкрутился назад и вцепился, что было силы зубами, прямо в отвисшую мочку второго мужчины. Резкий крик, удар по спине, еще один. Но опер не разжимал зубы, не давая противнику возможности опомниться. Освободившись рукой, лев нащупал лицо над собой и воткнул с размаху пальцы в глаза нападавшему. Тот со стоном разжал руки, и Гуров, вырвавшись из объятий мужчины, бросился со всех ног в темноту, как можно быстрее прочь из светового круга. Промчался вдоль черных стен к светящимся окнам, потом сиганул на крыльцо. С разбегу он влетел в помещение, позади бухнула металлическая дверь, а впереди замелькали черные тени. После темноты улицы он, не различая дороги, бросился туда, где раздавался шум работающих аппаратов, журчание воды и человеческие голоса. Там можно попросить помощь у работников завода. Но вместо помощи его ждали настороженные взгляды. Перепуганные неожиданным грохотом рабочие, бросив работу, жались по углам. Бутылки ехали по конвейеру, падали вниз, раскатываясь по полу. В коридоре уже гремели шаги, неслись крики разъяренных охранников. И Лев Иванович вдруг понял — ему здесь никто не поможет. От него шарахаются, словно от прокаженного, боятся вызвать гнев охрану Семеновой. Он чужак, за него никто не заступится, каждый боится за свою шкуру. Только он сам может спасти себя и спасти остальных начиная от замученного дыма и заканчивая одурманенными ложью с жителями Туманного. Гуров нырнул под трубы, что тянулись через весь цех из здания, где собиралась вода подземного источника. Он, что было сил, вцепился конечностями в серебристую, идущую вверх трубу, и начал сбираться по ней все выше и выше, пока не оказался почти под потолком. Там, словно циркач, он, балансируя, двинулся по длинному металлическому профилю. Голоса внизу замолкли, было лишь слышно, как монотонно гремят механизмы. «Где он?» Грохот машин перекрыл крик охранника. Даже не глядя вниз, Гуров знал, что десятки пальцев указали на его качающуюся фигуру под потолком. Неожиданно прогрохотал выстрел. Пуля чиркнула по металлу, высекая искры. Лев Иванович в два прыжка оказался на сложном сплетении из труб. Ухватился за огромный вентиль и рванул со всей силы его по кругу. Вода, что равномерно стекала по общей трубе в желоба горлышком бутылок, хлынула бурным потоком, заливая пол, оборудование, конвейер. Рабочие с криком бросились прочь, роняя бутылки и падая на скользком полу. Уровень воды стал стремительно подниматься, заполняя помещение. Ручьи хлынули по коридорам в сторону улицы. Лев Иванович ударил ногой по решетке потом еще раз, и, наконец, от третьего пинка прутья согнулись. В железном ограждении появилось отверстие, куда он сумел протиснуться. Опер оказался на тонкой ступени карниза. Перед ним была длинная серебристая линия из труб, которая тянулась через весь завод до крайнего здания. Он оглядел двор, внизу царила суета. Люди с криками разбегались подальше от пенящегося потока. Внизу метались с телефонами охранники, сообщая начальству об аварии. Только один Верзила, задрав голову, выискивал на крышах зданий завода сбежавшего опера. Лев Иванович выдрал из стены кусок кирпича и со всей силы ударил по деревянному столбу, куда со всех сторон сбегались кабели. Опора покривилась, но не поддалась. Ему пришлось раскачивать шест до тех пор, пока у него в руках не оказался обломок с пучком электрических проводов. От удара во все стороны полетели искры, и разозленный охранник наконец понял, где скрывается беглец. Он снова навел прицел на черную точку на краю крыши и уже начал нажимать на спусковой крючок, как отчаянный московский опер вдруг швырнул вниз обломок деревяшки. От нее во все стороны разлетелись черные ленты проводов, расплескивая в воздухе искры. Концы проводов шлепнулись в водный поток во дворе, и территория завода озарилась синим сиянием. Черную поверхность пронзили молнии электрических разрядов, с грохотом замкнула проводку во всех цехах, и во всех окнах стало темно. Погасли и фонари, люди с криком искали спасения, забираясь повыше от смертельного потока. Машины вылетали одна за другой за ворота. На подножках висели испуганные рабочие, которые уносили ноги подальше от несущей смерть воды, что разливалось все дальше искристыми синими потоками. Даже охранник теперь в ужасе метался по крыльцу перед подступающей все ближе к носкам его ботинок водой. Шум потока стих. Лезть запас из резервуара вытек по трубам на территорию завода. И Гурову можно было двигаться дальше. В темноте его больше не видно, да и у охранников хватает сейчас других проблем. Он ухватился руками и ногами за жесткий круглый трубопровод и заскользил по своему спасительному пути. Внизу суетились рабочие, наводя на воде деревянные мостки до крыльца здания, где находились электрические щитки а он медленными выверенными движениями полз по трубе. Наконец, долгий путь закончился. Гуров оказался на крыше низкого склада, разбежался по ней и одним прыжком перемахнул на будку охранника. Ослабевшие после долгого продвижения по трубе ноги подвели Льва Ивановича, и он, не удержавшись на будке, перекувыркнулся через бортик крыши и упал прямо на асфальтовый пятачок, служивший парковкой-большегрузом. Здесь пыхтели несколько машин, водители которых не знали, что же им делать дальше. Завод остановил свою работу, а они так и остались без груза. Оперативник снова нырнул под одну из машин и затих, приходя в себя после удара об асфальт. Болели ободранные пальцы, все тело ныло от ударов охранников, но приходилось терпеливо ждать, когда самотоха уляжется, и все снова исчезнут за воротами завода, по у живой воды. Пробежали несколько техников, включили насосы, которые начали откачивать воду. Короткой перебежкой Гуров добрался до ограды, прислушался, крики затихли. Заводской лют, подобно терпеливым муравьям, принялся восстанавливать после разрушений производства. «Пора уходить подальше от завода в поисках спасения, как можно быстрее и как можно дальше». Хотя от холода и усталости тело слушалось Гурова все хуже. Лев Иванович бросился бежать по дороге в сторону выезда из поселка. «Сейчас скрываться проще». После замыкания выключились все фонари, и поселок погрузился в темноту. Только и на раз вспыхивали фары машин, да сквозь черную вуаль облаков пробивался слабый свет луны. Даже если кто и встретит его на дороге, то сообщит Марго долгожданную новость. Упрямый московский опер, наконец, сдался и сбежал из Туманного в свою столицу. Хотя, если охранники его рассмотрели, то вполне в характере Марго устроит на него охоту, чтобы наказать за аварию на заводе. Через несколько минут, когда адреналин от схватки схлынул, Гуров почувствовал усталость. С каждым шагом усиливалось отчаяние. Пешком дойти до райцентра будет тяжело, чтобы преодолеть десятки километров, не хватит и ночи. Уже через час надсадно загудели ноги. отпромокшей после лежания в снегу у дороги одежды было зябко. Каждый шаг давался все с большим трудом, его начинало бить дрожь. Поначалу Лев Иванович пытался остановить один из большегрузов, чтобы проехать до райцентра хотя бы часть пути. Он скидывал руку, стараясь не останавливаться, чтобы не дать телу сломаться от холода. Но машины проносились мимо, не замечая в темноте голосующего человека. И вскоре Гуров бросил эту затею. Через пару километров Лев Иванович прошел поворот на автомагистраль, и теперь ему не встречались даже грузовики. Лишь чернота леса вокруг, еле видимая в темноте полоска дороги, да свист ветра в ушах. Замерзшему мужчине хотелось лечь прямо на асфальт и отдохнуть, дать себе хотя бы пару минут передышки, но он понимал, что этого делать нельзя. пару минут превратится в полчаса и больше. Он встать не сможет и замерзнет на дороге между туманным и районным центром, так и не освободив дымово На оперативника накатывали отчаяние и злость, что все получилось, как и хотели жители поселка. Он бредет, униженный и одинокий, прочь из поселка, будто старый пес, которого выгнали со двора за ненадобностью. — Соберись, нельзя ныть, — подбадривал он сам себя. — От тебя зависит расследование преступления. Лена, врач, Дымов ждут, что ты найдешь преступника. У тебя все получится и ты сможешь все преодолеть, даже эту бесконечную жуткую дорогу». Ему казалось, будто он идет несколько дней по щербатому асфальту. Ноги не слушались, заплетались и качались от каждой ямки. Когда он понял, что еле бредет, то через силу и боль в ногах прибавил шаг. При этом начал растирать себе лицо и уши, чтобы кровь прилила к голове, и мозг очнулся от дремоты. Когда перед рассветом небо чуть посветлело, по шоссе запрыгал свет фар. Гуров, размахивая руками, бросился чуть ли не под колеса автомобиля. Машина вильнула в сторону, пролетела на скорости вперед, закидав его из-под колес комьями слипшегося снега. Гуров подумал, что автомобиль не остановится и не сдержал крика отчаяния. Однако скромная отечественная машина вдруг затормозила и дала задний ход. Лев бросился к ней спасение. Окно со стороны водителя открылось, и показалось знакомое лицо — матушка Лидия. «Садитесь, быстрее!» — прошептала она, оглядываясь на дремлющих на заднем сиденье мужа и сына, и торопливо сама распахнула дверь с пассажирской стороны, когда Гуров не смог даже согнуть пальцы, чтобы уцепиться за выступ ручки. После того, как он тяжело рухнул в кресло, Лидия нажала на газ, и машина рванула вперед по темной дороге. Поднимая снежную пыль, Лев Иванович никак не мог согреться. Тело одервенело от холода. Но хотя бы он мог забыть про страх, что замерзнет насмерть на пустынном шоссе. Даже в таком состоянии он заметил, что женщина нервничает. Она почти не отпускала педаль газа, все сильнее разгоняя машину. На асфальте опасно сияла корка льда, а колеса то и дело предательски водила юзом. Но Лидия скорость не сбрасывала, лишь сильнее закусывала губу и крепче сжимала руль. Гуров бросил взгляд в зеркало заднего вида. На заднем сиденье, обнявшись, мирно сопели подросток и седой священник, а все пространство салона вокруг было завалено сумками верхней одеждой. Багаж явно собирали в спешке, просто складывая в кучу все, что попадалось под руку. Чайник был укутан в женскую дубленку. Заднее стекло закрывало сложенное конвертом одеяла Из пакета свисали детские кроссовки. Взгляд Гурова в зеркале перехватила женщина, скривилась, будто от зубной боли, и вдруг выпылила, сдерживая рвущийся крик. «Даже не знаю, благодарить вас или проклинать!» Но Лев Иванович так замерз, что у него даже не было сил в ответ просто кивнуть. Тело только начало согреваться, наполняясь неприятным покалыванием в ступнях и пальцах рук. Он отвернулся и принялся разминать ладони, чтобы быстрее ощутить тепло от разгоняющейся по венам крови. А лидию явно изнутри давила досада, и она не могла молчать. «Все, наигрались героя, и теперь Маргарита вышвырнула вас из туманного?» Он, наконец, кивнул в ответ. Пускай думает, что их покровительница одержала победу. Незачем Пападье знать, что в город он едет за подмогой, чтобы потом вернуться и разгромить это паучье гнездо, а не бежит прочь, избитой и поверженной. Видимо, смиренный вид опера, перемазанная кровью и грязная одежда, следы побоев на лице вызвали у Лидии жалость. Она поспешным движением откинула крышку бардачка. «Вот влажные салфетки, берите». — У вас раны на лице. Надо хотя бы грязь стереть. — Хорошо, не предложила святую воду. — мелькнула в голове у оперативника мысль. С каждой секундой Гуров все больше приходил в себя. Все еще неловкими движениями он оттер полосы грязи с лица. Кожа щипала от прикосновений. Нос распух после удара и болел. Наконец он смог заговорить. — Тоже в райцентр собрались. От вопроса по суровому лицу женщины пробежала тень. Она вдруг настороженно вгляделась в боковое зеркало и снова поддала газу. Еще один напряженный взгляд в зеркало, где отражался салон с наспех сложенным багажом и спящими пассажирами. «Подальше от туманного. Чем дальше, тем лучше». Губы у женщины сжимались все сильнее. Сейчас, когда платок не скрывал почти половину лица, Лев Иванович мог хорошенько ее рассмотреть. Волевые резкие черты лица, упрямо задранный подбородок. Суровые губы, которые от постоянного прикусывания стали ярко-красными. В глазах смешались страх и вызов одновременно. Что-то явно случилось в доме священника, и они теперь бегут из поселка. Поспешно, ночью, чтобы не попасться на глаза прихожанам. Лидия горько усмехнулась. «Вы в туманном навели шороху, будто кот в крысиной норе. Зашевелились все, испугались». «И вы тоже испугались? Чего же? Я ведь занимаюсь расследованием взрыва и не лезу в поселковые дела». а занимался». Осёкся он, вспомнив о событиях последних суток. Женщина подавилась истеричным смешком. «Что, из вас тоже, паучиха, это все соки высосало? сожровая и не подавилась. Она со всеми так, и с нами тоже, поэтому и бежим из посёлка подальше и побыстрее, пока никто не видит». «Я думал, она ваша защитница, партнер по бизнесу». Лев Иванович следил за каждым движением женщины, пытаясь уловить ее настрой. Он решил мягко надавить на нее, видя, что Лидия еле сдерживает бурю эмоций. И вдруг сдалась. Из горла вырвался сдавленный крик. Руки на руле обмякли, так что Гуров едва успел перехватить управление и выровнять машину. «Тормоз! Жмите тормоз!» Водитель успела погасить скорость, и автомобиль резко замер, чуть не нырнув с дороги в сугроб. Гуров дернул рычаг ручника, косясь на дрожащую лидию. «Я сяду за руль, хорошо?» — предложил он и постарался успокоить женщину. «Передохните немного. Есть у вас чай или кофе в термосе? Дорога же просто идет по прямой до самого города. Сколько еще осталось ехать?» Женщина испуганно смотрела назад, где от рывков машины заворачивались ее сын и муж. Чтобы не разбудить их криком, женщина в ужасе зажала себе рот сухими тонкими пальцами и теперь беззвучно тряслась в спазмах от сдерживаемых рыданий. Лев Иванович открыл дверь со своей стороны, обошел машину и аккуратно помог ей выйти. Лидия с трудом шла, сжимаясь от новых приступов слез. Спрятанная глубоко внутри боли словно током била худенькое тело. В машине, на пассажирском сидении, она спрятала в ладони лицо, и между пальцами побежали слезы. Они капали, расползались крупными пятнами на скромной черной юбке. Наконец Лидия подняла голову и глубоко, прерывисто вздохнула. Истерика у нее закончилась. Женщина деловито утерлась полотенцем из бардачка, высморкалась и затихла, остановив взгляд на красной полосе рассвета, что уже занимался по правую сторону на горизонте за лесом. «Новый день, новая жизнь», — прошептала она, и вдруг резко повернулась к Гурову. «Это ведь из-за вас все произошло, поэтому я и сказала, что даже не знаю, что вам сказать. Спасибо или обругать за то, что жизнь нашу изменили». Лев Иванович молчал, сосредоточенно глядя на серую полосу дорожной ленты. Он знал, лучше в такие моменты не возражать, не спорить, а выслушать собеседника. Он лишь тихо и мягко произнес. «Я не хотел причинить вам зла». «Да, может, и не зло вы причинили, а добро нам принесли. Мы в таком тумане жили в этом туманном, столько лет жизни сгубили». Лидия с силой снова принялась кусать губы, так что выступили уже кровавые отметки. «Ведь я в этом виновата. Сама начала все. Тише ни при чем. Это я его уговаривала. Заставляла, грозила, что уйду и сына заберу, если не сделает, как я прошу». Женщина вздохнула, указала на черные точки домов вдалеке. «Еще полчаса до райцентра. Расскажу хоть вам, как мы в туманном жили. Облегчу душу». Давно этого не делала, даже перед Богом в молитве лгала. «Вы человек хороший, я это вижу. Глаза у вас, как озеро в лесу, глубокие и чистые». Под плавное покачивание машины, под свист ледяного ветра она принялась рассказывать Гурову историю своей жизни в поселке Туманном. «Муж был так рад, когда его в этот приход назначили. Он ведь в армии отслужил десять лет, так что я офицерская жена». А потом вот религией увлекся и решил, что война не для него, что словом и любовью людей надо к свету Божьему вести. Семинарию окончил, постык принял, мы с ним в церкви обвенчались. Да, я была не против. Не давал нам Бог детей все эти годы, что Тиша в армии служил. А как только священником стал, я минничкой нашим забеременела. Поэтому Тиша так и радовался, что поселок маленький, ребенка растить удобно. Рядом лес, река, воздух чистый. Даже источник свой в поселке есть с чистой ключевой водой. Я так счастлива была после рождения Мишеньки, что все сносила без ропота. Дом старый, печка дымит. За водой к колодцу надо пять километров пойти, а я как лошадь все тащу. Думала, мне это испытание за ребенка, чтобы Мишенька здоровым рос. Приход-то бедный, пожертвований почти нет. Из прихожан одни древние старухи. А в церкви, как в армии, своя система. чем больше приход тем больше денег у его служителя. Только когда Миша пошел в первый класс, у меня с глаз будто пелена спала. Денег нет даже на обувь и костюм ребенку. Он у нас в осенних ботинках с сентября по май в школу отбегал. Хорошо, что маленький и не понимал тогда таких вещей. Не требовал ничего. А потом уже начал вопросы задавать. Насмотрелся в районном центре в школе на одноклассников. Он так просился в интернате жить, чтобы не кататься на холодной электричке каждый день в город и обратно. А мне стыдно ему было сказать, что у нас денег нет оплатить проживание в интернате, одежду ему нормальную купить, чтобы перед другими мальчишками стыдно не было. Ой, я тогда тишу пилила, чтобы просил перевод в город или село Папагача. Он хороший, для семьи старался, писал прошения, а ему отказывали. Не смог за столько лет собрать паству, прихожан настроить. Церкви приучить — значит, плохой священник. Только ведь тише мой добрый, ответственный. Каждого выслушает, пожалеет. Днем и ночью к нему народ шел за ласковым словом. Я его за это ругала, пилила, учила, чтобы в благодарность от прихожан хоть не деньгами брал, так продуктами. Часами слушал, поучал, утешал, а мы с Мишкой кусок хлеба в день на двоих делим. Как тут в Бога верить? Только зря я злилась. Господь мне еще более страшное испытание послал за злобу мою, за непокорность. Тиша стал видеть все хуже и хуже. На глазах пленка мутная, и опухали веки постоянно. Он к врачу местному сходил. Тот сказал опухоль и на глазах, и, скорее всего, в голове. Срочно надо лечиться в городе, а еще лучше в столице или за границей. Откуда у нас деньги на такое лечение? У Тиши через пару месяцев уже боли головные начались. Сосуды стали лопаться в глазах и мазня кровавая стала течь. Бабки, как увидели в первый раз во время службы, так бегом по домам, по всему поселку разнесли, что у священника из глаз кровь идет. Тиша из-за этих слухов переживал, плакал. И Мишенька туда же. Испугался мой сыночек, что его в школе дразнить из-за отца начнут. Я тогда решила, выйду на утренней службе, расскажу, как на духу, что помирает Тиша. Может, хоть денег на лечение накидают прихожане. «Стыдно! Ох, как стыдно руку протягивать за подаянием! А только смерть на пороге стоит! Тут на все пойдешь!» На утренней службе весь туманный был в тот день. Народу не протолкнуться. В чашу для пожертвований накидали столько, сколько мы за год не собирали. Из райцентра люди приехали, а после службы началось столпотворение. Все к тише бросились, на колени падали, умоляли кровью из глаз благословить и помазать. Шептались, что это чудо Божье, что Бог тише дал дар лечить и благословлять. Тихон тогда разозлился, ушел в баню и это всех закрылся. плакала отчаянно, что у него горе, слепнет от опухоли, а люди на его страданиях в рай хотят попасть, грехи свои смыть. Они все ко мне. Матушка Лидия, уговоря отца Тихона благословить кровью, что у него, как у Христа на кресте, капает. Тогда райцентр и все деревушки рядом с ним загудели о чуде в туманном, о том, что Тиша, как Иисус Христос, страдает за грешников на земле. Я всю ночь читала про такие явления, что иконы мироточат. У людей следы, кровавые от гвоздей, на ладонях и ногах выступают, стигматы. И утром Тиша сказала, чтобы он кровью начал благословлять, но не всех подряд, а за отдельную плату. Он кричал, ругался на меня, говорил, что на грех его толкаю. Но я тогда Мишкину куртку достала, сунула ему в руки. Тиша уже к тому моменту плохо видел. Как я его стыдила, такие вещи говорила, что Тихон распакался Бог ведь не позаботился о нас. Сын священника ходит в старой дырявой куртке, где подкладка уже на куски разошлась. Если Бог о нас не печется, то Тиша должен, как отец и муж, о нас позаботиться. И он согласился и начал помазание святой водой с кровью и своих глаз проводить. Поселковые и городские сами роскозни сразу напридумывали, что вода после тишинных кровавых слез живой становится, от болезней лечит даже самых страшных. Ему и стали таскать чуть ли не цистернами эту воду. Каждый день с утра до вечера Тиша освещала ее. А потом Семенова заявилась, неделю на службу ходила, все вынюхивала, и однажды к нам пришла с предложением. Она из источника воду будет разливать по бутылкам на продажу, а Тиша должен ее освещать но только чтобы вода была красноватая. Не хотела я с ней связываться. В поселке всегда недобрые слухи про Маргариту ходили. Уж очень жадная она и властная. Всех, кто с ней связан, в железном кулаке держат. Ее и называют в туманном «паучиха», потому что в ее сеть попадешь и живым уже не выберешься. Только сумма ею была такая озвучена, что я не удержалась от греха, не смогла. «Это ведь можно Мишке и квартиру в городе купить» отправить его на учебу подальше, как школа окончит, чтобы не видел он больше нищеты этой. Да и тишу я надеялась вылечить, на операцию отправить. Уговорил я мужа, сама в соседнюю область за пищевым красным красителем съездила и сама первую партию в бане развела в корыте для купания. С тех пор раз в неделю приезжают от Семеновой люди из ее охраны, переливают воду в канистру и на завод увозят. Завод она за год построила, сами видели. Теперь святая вода не только по району, по всей России продается. тиша со временем смирился, спорить со мной перестал. по поводу того, что мы грех творим, людей обманываем. Фотографируется для журналов, для газет, сам краску в бане разводит. Только разговаривать с людьми почти перестал. Ни журналисты, ни прихожане его разговорить не могут. Да что там, даже со мной молчит. Смерти он ждет и знает, что на том свете Бог его за обман накажет. «Только ведь он для нас с Мишей старался, чтобы у нас были дом, еда, и чтобы после его смерти было нам жить на что. Поэтому, когда вы появились, так Маргарита всполошилась, да и мы перепугались, что узнаете то, что знать не положено. Миша-то уже взрослый, разговоры наши подслушал, вот и убежал из дома, чтобы за вами проследить. Я даже не знала о его замысле, он только сегодня вечером признался. Еще сказал, что боится за нас с отцом». Понимает, что если не тюрьма нас ждет, так семеновские головорезы достанут. И от страха с топором скинулся, думал, арестовывать пришли. Не хочет он, чтобы нас в тюрьму отправили. Какие бы мы ни были обманщики, а для него родители. Но сколько от Бога не прячься, он все видит, все грехи наши. Бог ведь он не добрый, как все говорят, он справедливый. Каждому по заслугам дает. Как взрослый непослушных ребятишек получает, так он и людей наказывает за ошибки. Нас с Тихоном тоже наказал за алчность. Миша стал на головную боль жаловаться. Мы с ним съездили в соседний город на обследование, а там диагноз поставили такой же, как у отца — опухоль. «Вы, когда в церковь пришли, у меня внутри что-то ёкнуло». «Хватит, Лида, ложь ножить решила я. «Хватит себя, Бога, людей обманывать». «Куда тебя завела дорожка эта? У сына с мужем болезнь смертельная. Миша с топором на людей кидается». Ведь не для этого я Тихона уговорила кровавыми слезами воду благословлять. Хотела лишь денег на жизнь побольше заработать, сыночка одеть, мужа вылечить. Когда после вас приехала Маргарита, я ей в ноги упала, просила помощи, чтобы отпустила нас на операцию, пока не поздно спасти Тишу и Мишеньку. Тут ее паучья натура и проявилась. Она сказала мне, что не отпустит нас, что Тихон до самой смерти будет в туманном ее воду со своими кровавыми слезами продавать а потом вместо него Миша. Поэтому я все, что смогла, покидала в машину, дождалась, когда Тихон вечернюю службу проведет, и мы сбежали. Теперь бояться уже поздно. В рай не попаду точно. Столько грехов уже накопила. Так хотя бы мужа и сыночка спасу от слепоты и от паучихи этой. Не хочу я больше лгать и торговать чудом, которого нет. Деньги жизнь нашу лучше не сделали, а только еще хуже нам стало». Это я поняла, когда вы пришли к нам. Обычный человек ничего плохого не сделал. Пришел поговорить, а мы с топорами, с криками, с ненавистью бросаемся на него, потому что боимся, что узнаете, догадаетесь, что нет в нашей жизни святости и чуда, а имеется только ложь и алчность. А когда вас на дороге увидела, то поняла, что это знак свыше. Мне Господь дает возможность начать новую жизнь, исправиться, по-настоящему помочь людям, а не обманывать их. «Поэтому и подобрала вас». Впереди уже показались указатели с названием районного центра. Гуров вопросительно посмотрел на собеседницу. «Куда дальше? Где остановиться?» «Вот, можно возле заправки. Я сейчас в магазин забегу, куплю перекусить моим ребятам». Женщина обернулась и с нежностью поправила съехавшую вниз куртку у сына. Она бережно достала из сумки банковскую карточку в пластиковой обертке и накинула капюшон куртки, собираясь выйти из автомобиля. «Дадите телефон позвонить», — попросил Лев Иванович. «Мне буквально пару минут поговорить нужно». Лидия протянула ему мобильник. Гуров, наконец, решился воспользоваться чужим телефоном для связи с начальством. «Если семья священника бежит от преследования Семеновой, то у них один враг — Маргарита». «Лидия не станет докладывать владелице завода о встрече с опальным опером Женщина исчезла за углом дома. Лев Иванович вошел в круглосуточную кафешку и, устроившись за столиком, заказал стаканчик кофе. Горячий напиток приятно согревал внутренности. Гуров набрал номер телефона Орлова. Услышав голос начальника, он чуть не подпрыгнул от радости. пётр Николаевич, это Гуров. Звоню с чужого телефона». «Лёва, что там у тебя происходит?» «Сначала рапорт пришёл об исключении тебя из группы. Потом ты сам пропал. Не могу до тебя дозвониться со вчерашнего вечера. Телефон отключён». «Со мной всё в порядке, но срочно требуется помощь. Мне нужно разрешение на обыск завода по розливу воды в Туманном и группа захвата. Там держат заложника и главного свидетеля по делу о взрыве в поезде. Долго рассказывать, что произошло». Просто местная чиновница возомнила себя царицей. Одному провернуть такую операцию не дадут. У нее районная полиция и прокуратура куплены. Я сейчас в районном центре, в кафе «Минутка». Буду здесь ждать группу быстрого реагирования. Мне нужны бойцы независимые, не из местных. Как откроется ближайшая точка по продаже телефонов, сразу куплю мобильник и сим-карту, чтобы вам обо всем подробно рассказать. «В местный отдел полиции лучше не соваться, обращение ничего не даст». «Понял тебя, Лев Иванович. Дай мне времени до десяти утра, и будет тебе группа захвата и ордер на обыск», — пообещал генерал. «Жду», — коротко ответил Гуров и разъединил связь. В кафе уже спешила Лидия, путавшаяся в длинной юбке, снова бледная и суровая, с поджатыми губами. Она неожиданно бросилась к оперативнику и ухватила его за рука в куртке. «Поможете мне? Я хочу завтрак заказать для своих. И вы тоже с нами посидите. Прошу, побудьте с нами, мне с вами спокойнее». Вдруг Тихо попросила она. Гуров пожал плечами. Ему предстояло несколько часов ждать. Можно и продолжить общение. Он помог отцу Тихону выйти из машины и дойти до столика в кафе. Пока матушка Лидия с Мишей выбирали из меню еду для завтрака, Гуров наблюдал за священником. Тихон осторожно промокал бумажным полотенцем кровавые капли, что сочились из глаз. Зрелище было пугающим. Засохшие дорожки из сукровицы, поверх которых катились алые струйки крови. С такими приметами им не спрятаться. Через полчаса сюда весь городишка сбежится за благословлением. Слух он свою мысль озвучивать не стал, лишь предложил мужчине. «Может быть, вас отвезти в туалет? Там можно умыться». Тихон молча кивнул и протянул руку. В мужской уборной священник с фырканем отмыл засохшую сукровицу, вытерся насухо куском туалетной бумаги, которую протянул ему Лев Иванович. Несколько секунд он был обычным человеком, без своей пугающей особенности внешности. И тут же снова в уголках глаз начала набухать красная влага. Тихон почуял ее, и куском бумаги промокнул выступившую алую каплю. «Ах, когда уже кончится это все?» Еле слышно пробормотал он мягко взялся за рука в куртке своего спутника. «Жду и жду, когда смерть моя придет. Нет больше сил для жизни. Не хочу так жить, когда смерть избавлением видится. Устал я в страхе жить». «Так, может быть, вам очистить совесть и рассказать всем о мошенничестве с водой?» — предложил священнику оперативник. «Ведь основная вина ляжет на Маргариту. Вас осудят как соучастника. Инвалидность, признательные показания, помощь следствию — все это будет играть роль для суда, и я уверен, что вам дадут лишь условный срок. Вы сможете сделать операцию и выжить». Но священник отмахнулся от слов Гурова. «Я не смог нормально жизнь прожить. Так хоть пускай у Миши все будет хорошо, не буду я ему будущее портить. Я помру, он с деньгами останется. Уедет в другой город, подальше отсюда, и начнет новую жизнь». Пожилой мужчина протянул руку в поисках выхода из туалетной комнаты и сказал. «Не тревожь ты нас, человек хороший. Справедливости ты хочешь для всех». А я спокойной жизни для сына хочу, спокойной смерти для себя. Гуров отвел слепца к столу, присел рядом, наблюдая, как заботливо подросток помогает отцу с едой. Миша то подавал отцу салфетку, то направлял руку Тихона, чтобы тот мог подцепить кусочек блинчика с тарелки. Самому оперативнику от волнения и долгого ожидания подмоги кусок не лез в горло. Лидия, сидевшая рядом, тоже не прикасалась к завтраку, только смотрела на своих мужчин. Гуров решил, что не стоит начинать разговор в присутствии подростка. Миша снова выйдет из себя из-за желания защитить родителей от законного наказания. «Поговорить хотите?» Лидия перехватила внимательный взгляд оперативника. Лев Иванович в ответ кивнул, и женщина указала одними глазами на машину, что стояла припаркованной почти у входа в кафе. «Сынок, присмотри за папой, мы ненадолго отлучимся». В машине женщина вскинула голову и спросила. «Вы, наверное, хотите уговорить нас дать показания, чтобы я и муж стали свидетелями против Семеновой?» «Да, вы правильно догадались». Гуров с удивлением смотрел на женщину, которая тогда в доме священника показалась ему такой блеклой и незаметной. Сейчас ее лицо с тонкими чертами было одухотворенным, волевым. Жена священника, собранная, с натянутыми будто струны нервами, вдруг расплылась в язвительной улыбке. ах как бы я хотела взглянуть на лицо Маргариты, когда ее будут судить. Но есть одна проблема. Деньги. Мы же не будем просто свидетелями. Мы будем соучастниками, а значит, нас лишат имущества. тишу после такой истории лишат сана. Мы лишимся всего, что имеем». «А вы разбираетесь в законе» похвалил гуров подыскивая еще аргументы чтобы уговорить женщину свидетельствовать против маргариты от комплимента лидия почему-то вздрогнула ласково тронула льва ивановича за плечо вы такой хороший как мой муж верите в справедливость что добрые дела вознаграждаются он раньше верил пока я не испортила его веру я виновата очень виновата перед мужем и сыном и должна все исправить простите меня «Я сейчас не могу думать о других, только о своей семье». «Мы предоставим вам защиту как свидетелям. Я лично обещаю, что позабочусь о вашей безопасности». «Принялся убеждать женщину Гуров?» «На время следствия мы переправим вас в Москву. Найдем возможность для лечения вашего мужа и сына. Да, вы лишитесь нажитого капитала, но ведь он нажит на обмане, мошенничестве. Вы же хотите начать новую жизнь». «Так зачем тащить в нее старые проблемы? Вы умная женщина и сможете найти в столице работу. Я уверен, что с учетом всех обстоятельств вам назначат лишь небольшой условный срок». Лидия замотала головой в стороны в такт его словам. Она снова погладила Гурова. По щекам у женщины потекли слезы. «Какой вы хороший. Вы хотите нам помочь. Но я уже так глубоко увязла в этой паутине. Все, что я еще могу сделать Это спасти своего ребенка. Простите меня. От чистого сердца без всякой лжи прошу. Простите. Мне так стыдно. Она опять разрыдалась, спрятав лицо в ладонях, повторяя раз за разом просьбу о прощении. Лев Иванович замолчал, смущенный слезами женщины. Он растерянно закрутил головой по сторонам в поисках салфеток или воды, не зная, как успокоить женщину. Но Лидия уже сама собралась. Вытерла ладонями лицо, сделала пару глубоких вдохов и попросила Льва Ивановича. «Поможете мне?» «Да, конечно. Охотно согласился Гуров. Что нужно сделать?» «Помогите сходить за водой. Пять литров хочу купить в дорогу. Сын с Тихоном подождут в машине. Мне одной тяжело будет нести. Магазин далеко». «Давайте на машине доедем до магазина», — предложил Лев Иванович. «Нет, нет. Я не хочу в центре появляться на машине». Если встретится кто-то из поселковых, то могут узнать автомобиль и доложить Маргарите, что мы в городе. Думаете, она постарается вернуть вас обратно? Конечно. От ненависти острые черты лица Лидии искривились Она же обещала, что никогда не выпустит нас из Туманного. Бестише ее чудодейственный бизнес пойдет прахом. Уж не знаю, для чего есть столько денег. Особенно после смерти дочери. Других наследников, родных по крови, не осталось. Но Маргарита до да власти и до да денег жадная, ни перед чем не остановится. Ладно. Гуров видел, что жена священника в смятении и сейчас не готова переходить на сторону закона. Я только прошу, оставьте мне для связи номер вашего телефона или скажите, где остановитесь. Я обещаю, что уже через несколько дней Семенова потеряет свою власть, и вы сможете без страха стать свидетелем против нее. Я и сама не знаю, куда мы едем. «Хоть куда, лишь бы подальше от Туманного. А по поводу Маргариты... Бог вам в помощь!» Женщина неопределенно махнула рукой и заторопилась из машины. Лев Иванович поспешил следом. Они прошли две улицы, минуя еще закрытые магазинчики. Город только начал просыпаться. По пути им встретилась лишь парочка насупленных прохожих, что спешили на остановку автобусов. «И правда, далековато ваш магазин». «Может, на машине все-таки? Ведь людей почти нет. Поселки наверняка даже не хватились вас». Лев Иванович в недоумении вышагивал за семенящей женщиной. «Неужели нет круглосуточного магазина поближе?» Но Лидия шла упрямо и целенаправленно все дальше и дальше. «Здесь недалеко, почти пришли». Она встала перед темной аркой между домами и указала пальцем в проход. «Вон там, сходите за водой, я отдышусь. Устала после ночи». «Сидя за рулём». «Вы уверены, во дворе есть магазин?» «Да, да, туда, во двор шагайте». Женщина порывисто сжала руку Гурова. «Спасибо вам за всё, спасибо. Я обещаю, я буду молиться за вас. Пускай это обычная молитва без чудес, молитва грешницы, ужасной грешницы. Но простите меня». Опер с удивлением кивнул и уточнил. «Вам взять пять литров?» Лидия молча кивнула, на ее бледном лице выступил пот. Женщина тяжело дышала, прислонившись к стене здания, так что Гуров даже заколебался, оставлять ли ее одну. Жене священника явно стало плохо, но он списал ее состояние на тяжелую дорогу и переживания и поспешил внутрь двора в магазин за водой.